Память святого священномученика Эладия. Святой Эладий, после разных мук, брошенный в огонь и оставшийся невредимым, скончался от побоев. В службе ему сказано, что в темнице посетил его Христос и уврачевал от ран, и что узы спали с него. Полагают, что он пострадал от персов во время нашествия их на восточные провинции Римской империи.